находка заставила меня пересмотреть планы и оставить все оружие на поляне, потому как кто знает, у кого они его отобрали, и не узнает ли кто-то в этом оружии что-то знакомое. Конечно, благодаря сродству со светом я увернусь от любых угроз и преследования закона, но эти разбирательства совершенно точно могли затянуться, что грозило неоправданной потерей времени. А с учетом того, что кроме приметного меча остальное вооружение не стоило нормальных денег, будучи дешевыми поделками, то я его и оставил на поляне. Перед тем, как возобновить свой путь, немного прибрался, стерев все следы, которые могли указывать на мою личность. Также вылил все зелья в остатки костра, предварительно задержав дыхание, чтобы не надышаться парами. После чего из трофейного оружия для отвода глаз — Сложил знак гильдии возмездия кама Которая, как я помню, занималась охотой на преступников В окрестностях болот Патанга И со спокойной душой покинул лесную поляну. Интерлюдия Почти полчаса Шаннен Джонс наблюдала за лесной поляной. Бесшумно подкрадывалась капушки с разных сторон, долго не решаясь встать во весь рост. Девушка подозревала хорошо расставленную ловушку. Но даже ее богатейший опыт охоты и расстановки засад, в том числе и на людей, молчал. Впрочем, после того, как уже однажды этот опыт ее подвел, и она только нарушением своих моральных норм смогла выжить, Скалли дула на воду. Когда она, не иначе как чудом или проведением богов, все же выбралась из Лихолеси, девушка сразу отправилась в ближайший город, чтобы продать трофеи и закупиться новой броней, а также пополнить запас зелий. В том городе она и увидела заказ на поиск убийц шерифа ближайшего деревенского округа. Вначале Шаннен тот заказ проигнорировала, так как проблемы местного населения ее волновали мало. От своей прошлой, неоспоримо, как она сейчас понимала дурной охоты на сидов, она еще не отошла. Пожалуй, она бы тогда покинула тот городок и двинулась на поиски новых приключений, если бы не одна деталь. Получая заказ в одной из лавок, Шаннен стала свидетелем разговора из которого внезапно поняла, что главные подозреваемые в убийстве окружного шерифа ей знакомы. Точнее, именно на их поиски отправился местный слуга правопорядка, а затем его мертвое тело было найдено совсем недавно в ближайшем лесу. Слишком колоритной была та тройка землян, с которой однажды пересеклась скали. Да и имена они взяли себе очень запоминающиеся — Молли Мун, Петр Гроттер и Бушет Джордж — чтобы о таких быстро забыть». По описанию, услышанному в лавке от местного стражника, который перед ней покупал зелья, Скалли точно определила в главных подозреваемых именно землян. И этот факт в корне поменял отношение бывшего сержанта снайперского отряда сват города Мельбурн к заказу на поиск и наказание убийц шерифа. Шаннен Джонс просто не могла позволить местным судить землян в их манере, Когда, толком не разобравшись в происходящем, хватают первого попавшегося и в лучшем случае просто и без изысков отрубают голову. К тому же, если шерифа и правду убили земляне, то у них вполне мог быть свой адекватный мотив для такого поступка. Возможно, шериф их в чем-то обвинил и сразу напал, а земляне только отбивались. А то, что тело служителя правопорядка было найдено полностью обескровленным, можно было объяснить и чем-то иным кроме как кровавым ритуалом. Но если так случится, что земляне и правда виноваты, Скальли лучше сама их покарает, не отдавая это дело в руки местных. Три дня поисков привели ее этим утром в Котьер. Ведь именно сюда направлялась стройка искомых землян по той информации, которую она успела раздобыть. Но девушке даже не пришлось заходить в городские ворота. На торговом тракте, в двух километрах от городских стен, Она встретила группу землян, которые ей рассказали, что Молли Мун и два ее прихлебателя еще до рассвета покинули Катьяр и направились куда-то в сторону южного леса. Не тратя время даром, скали тут же пересмотрела свои планы. Тем более те, кого она ищет, отправились в ближайший лес. А это не могло не радовать девушку, которая все детство и юность провела в лесистых предгорьях большого водораздельного хребта, и в лесной местности чувствовала себя, словно рыба в воде. Сколько она себя помнила, Шаннен любила лес, и тот отвечал ей взаимностью. Ее отец, глава отряда рейнджеров, ответственных за охрану Королевского национального парка, начал брать ее с собой в лес, когда девочке не исполнилось и трех лет. Великолепный стрелок и отличный следопыт, отец не тяготился тем, что судьба подарила ему не сына, а дочь. Он просто воспитывал девочку, как учили его самого. Почти 13 лет Шаннон Джонс была по-настоящему счастлива. Днями и ночами, пропадая на природе и приходя домой только ночевать. Еще в 12 она стала чемпионкой округа среди молодежи в стрельбе из лука. А также в местном пабе Наспор выбивала 60 из 60 Разряжая барабан отцовского револьвера за то время, пока на пол падает брошенная барманом салфетка. До тринадцати девушка наслаждалась жизнью и свободой. Учеба на удаленке давалась ей легко, а суровые наставления отца были даже в радость. Увы, счастье и покой никогда не длятся вечно. Однажды в обычный и ничем не примечательный день ее отца не стало. Он просто не проснулся хотя, казалось, был еще молод и здоров. Сестра ее отца, тетушка Эстель, жена успешного бизнесмена, с разрешения органов опеки взяла Шаннен Джонс жить к себе. Так девушка оказалась в непривычном для нее мегаполисе. Ее жизнь с того момента изменилась полностью и навсегда. Тетушка Эстель была добра и хотела только лучшего, но беда в том, что ее понимание лучшего — не отличалась от того, чего реально хотела 13-летняя девочка, которая на природе провела больше ночей, чем под крышей. Элитная школа, репетиторы, тренировки по стрельбе из лука, затем дорогой и престижный колледж. Казалось, ее жизнь, благодаря заботе тетушки, расписана на много лет вперед. Но автокатастрофа, и девушка снова осталась одна. Правда, ей тогда уже исполнилось 18 и она стала единственной наследницей как тетушки Эстель, так и ее мужа. Автокатастрофа, унесшая жизнь сестры отца, той, кто ей так помог в сложный период жизни, произошла прямо на глазах девушки и сразу показалась ей странной и даже подстроенной. Но полиция не обратила внимания на все странности и быстро закрыла дело. Хотя Шаннен была на сто уверена, что это была не случайность, а преднамеренное убийство. Только ее никто не слушал. От ее слов и показаний отмахнулись. Именно это и послужило причиной того, что жизнь Шаннен Джонс в очередной раз совершила крутой поворот. Закончив колледж на отлично, Шаннен Джонс внезапно для всех поступила в полицейскую академию, которую тоже завершила с отличием. Девушка брала все призы на соревнованиях по стрельбе и заслужила себе отличную репутацию. Даже стала призером чемпионата мира по стрельбе из лука. Но это были только первые начальные шаги к достижению поставленной цели — разобраться в смерти тетушки и ее мужа. Затем последовала работа обычным патрульным. Потом перевод в СВАТ, в элитную группу антитеррора на роль снайпера. Все это время Шаннон не переставала копать, и чем больше информации находила, тем только больше уверялась, что та автокатастрофа была не случайной. Муж ее тетушки оказался замешан в коррупционных схемах с отмыванием денег и по тем документам, которые Шаннон раскопала, собирался сдаться полиции. Но ровно за день до назначенной встречи с прокурором округа и случилась та якобы случайная авария. Личное расследование Шаннен продолжалось много лет, и в итоге она докопалась до правды. И эта правда девушке очень не понравилась, потому как за убийством ее родных, как оказалось, стояла сама полиция, а точнее, полицейский пенсионный фонд Мельбурна, главы которого не чурались коррупции. Выяснив множество деталей, Шаннен пришла к однозначному выводу, что у нее недостаточно доказательств. Таких, которые принял бы суд, чтобы решить вопрос по закону. Это правда почти сломала молодую на тот момент и во многом идеалистичную 26-летнюю девушку. Именно в то время и произошел случай, который изменил жизнь Шаннен Джонс в этот раз уже бесповоротно. Группа мигрантов изнасиловала совсем молоденькую студентку, соседку Шаннен по лестничной площадке. Все знали имена насильников, всем было известно, кто это сделал, но все участники преступления были в итоге отпущены, а главный зачинщик отделался условным сроком. Этот эпизод окончательно сломал в Шаннен веру в полицию и тот правопорядок, которому она служила. Не в силах что-то изменить, она стала навещать жертву изнасилования молодую девушку по имени Виктория. Почти каждый вечер она проводила в ее квартире, боясь, что та, без присмотра, наложит на себя руки. Они много разговаривали и смотрели различные кино и сериалы. Один из таких сериалов стал тем толчком, благодаря которому Шаннен Джонс избрала новый путь в жизни. Это был сериал «Декстер», повествующий о маньяке-убийце, у которого был свой кодекс чести, и который убивал только преступников. Досмотрев залпом весь первый сезон, Виктория тогда повернулась к Шаннон и произнесла «Ты же отличный стрелок, лучший в Мельбурне». Больше молодая девушка не сказала в тот вечер ничего, но Шаннон ее поняла прекрасно. Не прошло и месяца, как семеро мигрантов-насильников погибли. Кто-то в уличной перестрелке, Кто-то в автокатастрофе, кто-то подавился едой, а кто-то банально выпал из окна. А еще через полгода сменилось руководство полицейского пенсионного фонда, и причина этой смены была очень проста. Ведь прошлое руководство внезапно пропало. Отправились на океанскую рыбалку на катере, не вернулись. Их искали больше года, но не нашли даже следов. «Я — каратель со своим кодексом чести», — так думала о себе Шаннен Джонс. Много лет она занималась освобождением города и округи от тех тварей, до которых не мог дотянуться закон. Или от тех, с кем этот закон, по мнению Шаннен, обошелся излишне гуманно. «Я — охотник городских джунглей, которые вычищает падаль». С этой мыслью девушка засыпала и на ее лице замирала умиротворенная улыбка. Шаннен Джонс была очень аккуратной, и за все годы и более чем четыре десятка устраненных ею мразей на девушку даже никто и подумать не мог. Она нашла себя, свое призвание, и была, можно сказать, счастлива, если бы не одно «но». Ей катастрофически не везло с мужчинами, все парни, которых она встречала и кого готова была полюбить, оказывались в итоге сволочами и подонками. К тому же из-за своего хобби Шаннон не могла себе позволить замужество и нормальную семейную жизнь. Впрочем, если она и жалела об этом, то не так уж и сильно, и ни за что не променяла бы свою нынешнюю жизнь на семейное счастье. Шаннон Джонс была лучшим охотником на людей во всей Австралии, и глубоко в душе очень этим гордилась. А еще больше ее гордость раздувало то, что об этом факте никто не знал, и даже ее сослуживцы не догадывались о второй стороне жизни девушки. Ей скоро должно было исполниться 39. Как внезапно все в ее жизни поменялось снова, и она оказалась в совершенно другом мире. Причем ее не просто переместили куда-то, но и вернули молодое и здоровое тело, что не могло не радовать Шаннен. Приключения, охота, новые вызовы — все это заставило Шаннон помолодеть не только телесно, но и душой. Тем более в этом мире было полно почти неисследованных местными жителями гигантских лесов, в которых девушка чувствовала себя словно дома. К тому же Шаннон Джонс буквально болела охотой. Для нее это было не просто развлечением, а чем-то намного большим. Такого удовольствия, как во время этого занятия, она не получала ни от чего. И на земле девушка успела поохотиться буквально на все более-менее значимые трофеи. Даже закрыла так называемую «большую пятерку». Благодаря неплохому наследству оставшемуся от тети, она могла себе это позволить. А новый мир, с его во многом непривычной фауной, а также с различными монстрами и чудовищами, был для Шаннон самым настоящим вызовом. Она мечтала как можно быстрее повыситься до героического витка спирали и отправиться на охоту на легендарных монстров Файна, таких как Виверны, Буронги и многие другие. Впрочем, она прекрасно понимала, что ни одна охота на зверя или на чудовище, каким бы сильным оно ни было, никогда не сравнится с выслеживанием самой сложной цели разумных существ. Но охота на них была ограничена самой Скалли, а точнее ее внутренним кодексом, разрешавшим ей охотиться только на преступников. И этот кодекс Шаннен не хотела нарушать, даже попав в иной мир. Не хотела, потому как чувствовала, что если не будет себя сдерживать, то сама превратится в самое настоящее чудовище. Только еще более опасное, коварная и убийственная, чем даже легендарные монстры Айна. Из-за этой одержимости охотой и из-за присущего девушке непомерного любопытства, она, еще не достигнув даже булата, не говоря о драгоценном витке спирали, рискнула наведаться в лихолесье и посмотреть, что это за страшные и жуткие сиды такие. На свою беду она их нашла и едва унесла ноги живой после этой встречи. Ведь если бы она слушала местных, то поняла бы, что столь слабому человеку в окрестностях лихолесье делать нечего. Не послушала, и едва не осталось гнить мертвой в этом гигантском и даже по меркам скали страшноватом лесу. От этого воспоминания Шаннон болезненно поморщилась. Несмотря на то, что в ее кодексе первым пунктом шло обеспечение своего выживания, девушка чувствовала себя виноватой. Из-за ее любопытства, из-за ее ошибки, из-за ее чрезмерной веры в себя погиб совсем другой человек. Должна была умереть она, но в итоге умер он. И умер не случайно, а в результате ее прямых действий, ее обмана и ее подставы. Рейвен. Так называл себя тот, кто невольно своей жертвой дал скаллифору и возможность уйти от преследования стражи леса. Она обещала заказать молебен в его честь. Но прошло уже несколько дней, а девушка так этого и не сделала, за что себя иногда укоряла. Вообще, совесть у Шаннон Джонс была довольно пластичной, но в данном случае она действительно чувствовала себя виноватой. Понимала, что поступила очень подло, подведя к смерти того, кто хотел ей помочь, и кого она так низко обманула. Но на кону стояла жизнь самой Шаннон, и, как она себя уверяла, у нее не было иного выбора. Только предоставив Страже Леса новую цель, у нее мог появиться шанс на выживание. И она эту цель им предоставила. И, судя по тому, что она до сих пор жива, Рейвен показал себя даже лучше, чем она о нем думала, и увел Сидов за собой на достаточное время, чтобы девушка успела спастись. В который раз за последние три дня мысль о своей подлости стерла улыбку с лица Шаннен Джонс, вынуждая девушку сильно тряхнуть головой, словно прогоняя упреки совести. Можно сказать, что, взяв заказ на поиск убийц окружного шерифа, Скалли тем самым как бы пыталась оправдать себя. Она надеялась догнать землян, во всем разобраться и объяснить местным, что земляне не виноваты в гибели шерифа и тем самым уберечь троицу шутников от преследования. К превеликому сожалению, Шаннон, она опоздала. Не успела вовремя. Найти троицу землян она нашла, но те уже были мертвы. Кто-то нашел их до нее. Опасаясь засады, Скали долго не решалась выйти из леса. Наблюдала, приглядывалась, вычисляла удобные места, в которых кто-то мог прятаться. И только полностью уверившись, что впереди безопасно, она рискнула выйти на поляну. Открывшееся ей зрелище многих других, менее подготовленных и не столь многое повидавших людей, заставило бы замереть от страха и отвращения. Землян не просто убили. Тот, кто их догнал, на этом не остановился. Землянам не только отрубили головы, но и отсекли кисти и ступни сложив их отдельной кучкой в отдалении от обрубков тел. Поверхностный осмотр показал, что это было сделано не случайно, а с умыслом. В очередной раз, бросив взгляд на сложенные довольно аккуратно обрубки, Шаннон вспомнила одну балладу, которую пел Барт и которую она услышала в одном из кабаков. В той песне, или скорее речитативе, описывалось, что отсечение кистей и ступней делают тогда, когда считают, что мертвец может восстать в виде зомби или иной нежити. Скорее всего, тот, кто догнал и убил землян, по какой-то причине опасался такой возможности и перестраховался. Именно тот кто, а не те кто. Наметанный и опытный взгляд бойца элитной группы полицейского спецназа довольно быстро отследил ключевые детали, ясно указывающие, что напавший на землян был один. Более подробный осмотр поляны только подтвердил эту догадку. Сомнений быть не могло. Нападавший — одиночка. Двое землян, видимо, те, кого звали Петром Гроттером и Бушет Джорджем, были убиты быстро. Скорее всего, каждому досталось всего по одному удару. Зато какому удару? Оба пришлись точно в сердце. И это при том, что земляне, судя по следам, были не просто готовы к бою, но и, скорее всего, сами пытались заманить своего преследователя в ловушку. Заманили. На свою беду. Видимо, преследователь был драгоценного ранга спирали, или минимум булатом, раз так легко убил землян. Вернувшись к осмотру, Скалли поняла, что, в отличие от парней, Молли Мун умерла не сразу. Ее обездвижили, несколькими ударами перерезав сухожилия, а затем, скорее всего, допросили, прислонив спиной к большому дереву, и после допроса убили, а точнее казнили, без малейшего сомнения или угрызения совести. Значило ли это, что земляне и правда были виноваты в убийстве окружного шерифа? Еще три минуты Искали дала себе положительный ответ на этот вопрос. Виновны, потому как среди их оружия, сложенного в странном знаке, Шаннон без труда опознала меч шерифа, характерным клеймом и гравировкой. Конечно, можно было усомниться и подумать о том, что земляне нашли этот меч случайно, но по своему опыту Шаннен Джонс знала, что подобных случайностей не бывает. Также в оставленных неизвестным убийцей, а точнее охотником за головами вещах, нашелся и именной амулет шерифа и его довольно дорогой шелковый шарф. Конечно, всегда оставалось вероятность, что убийца — Расправившись с землянами, сам подкинул эти улики, но уже неплохо зная местных, Скайли решила, что столь изощренная подстава не пришла бы тем в голову. Еще через 15 минут осмотра Шаннон Джонс полностью восстановила хронологию произошедшего. Судя по всему, Петр Гроттер и Бушет Джордж попытались заманить преследователя в ловушку, не подозревая, что тот к этому готов, и результат скоротечной схватки на лицо. Одно странно, убийца забрал только деньги и оставил остальные, даже довольно дорогие, трофеи нетронутыми. К тому же, по какой-то причине он собрал все зелья убитых и вылил их в огонь. Зачем он это сделал? Этот момент так и остался для Скали неразгаданной загадкой. Такой опытный охотник, как Шаннон, без труда определила направление, в котором ушел убийца, и в принципе была уверена, что смогла бы его нагнать. Но недавно усвоенный в Лихолесье урок остановил девушку, и та не ринулась в опрометчивую погоню. Кто знает, насколько силен и подготовлен нашедший землян быстрее нее охотник за головами. От этих размышлений пальцы девушки непроизвольно пробежали по веревке, которая заменяла ей пояс. Эта веревка на вид ничем не отличалась от обычного дешевого тонкого каната, но на самом деле являлась могущественным артефактом. Причем этот артефакт она нашла совсем случайно. Еще на третьей неделе пребывания на Айне Скайли охотилась на волков. И когда она нашла хищную стаю, повадившуюся пугать местных детей, волки что-то раскапывали в земле. Недавно как раз прошло небольшое землетрясение, и некоторые овраги осыпались. Именно такой осыпавшийся овраг и копала волчья стая. Перебив хищников, Скали не удержалась и продолжила раскопки. И нашла, видимо, древнее захоронение, от которого остались только обломки костей, истлевшие одежды, и вот это, словно вчера сделанная веревка. Этот артефакт уже дважды спасал ей жизнь, а точнее трижды, поправила себя Скалли, снова вспомнив встречу с Рейвоном. Призрачный ловец было его имя. И этот артефакт являлся уникальным даже для мифрильного ранга. Полной истории его создания она не знала. Но благодаря беседе со старым орфистом, девушка разузнала, что создан он был еще во времена до падения. И мастера его создавшего направляла рука самого Ишида. Так гласила та часть легенды, которую поведал Скалли старый орфист. Оружие убитых землян было сложено на земле в какой-то неизвестной девушке знак. Но как она не напрягала своей ауры, так и не смогла обнаружить в этом знаке никакой магии. Осторожное прикосновение к знаку призрачным ловцом также не повлекло никакой реакции. С помощью длинной палки Шаннен разрушила знак. Выждала несколько минут, а затем сложила все оружие в свою сумку, предварительно обмотав каждый клинок в тряпке. Также девушка сложила в отдельную сумку и доказательства смерти землян, и все улики, указывающие на то, что именно они убили окружного шерифа. Если незнакомому охотнику за головами не нужна была награда, то что же, это его дело, а вот Скалли не побрезгует ее получить. Глава 5. Покинув постоялый двор, до первого поворота тракта шел спокойным и размеренным шагом. И только когда дорога вильнула, и трактир скрылся из вида, я перешел на уже привычный за последние сутки бег. Бежать сразу по выходу из корчмы было бы все же неправильно, так как меня могли понять предвзято. Да и выглядело со стороны подобное некрасиво, Шериф только что рассудил дело, и вот он уже бежит, сломя голову. От вынесенного вердикта, принятого местными, у меня на душе скребли кошки. Мотивы Тургана, многодетного отца, который едва сводил концы с концами, мне были вполне понятны. Что не сделаешь ради своих детей. Тем более он не совершил ничего тяжкого. Так, хитрил по мелочи, вот и все. Причем явно не позволял себе лишнего потому как, будь иначе, несмотря на отсутствие прямых доказательств, его просто исключили бы из команды проходчиков и весь сказ. И никакое решение шерифа для подобного исключения не нужно, потому как состав группы — это внутреннее дело артели. Потому как окружной шериф смотрел на Тургана, мне показалось, что он знает о бедственном положении многодетного отца. Вполне могло быть, что сам Ганрих мог решить этот спор, но не хотел подобное брать на душу. Да, даже у меня, когда услышал о толпе детишек, первым порывом было дать Тургану денег, чтобы помочь. Пять золотых, думаю, закрыли бы все его финансовые трудности. А для меня на данном этапе такая сумма — сущая мелочь. Наверное, не будь во мне памяти будущего, я бы так и сделал». Но сегодня моя рука не поднялась дать ему деньги. Потому как прошлый я в конце цикла искренне ненавидел крыс, которые воруют у своих даже по мелочи. И в этом я нынешний с ним солидарен, и поощрять крысу, какими бы благими не были его мотивы, не стал. Тем более, если брать в расчет, по какой мелочи хлевал Турган, его трудности были не очень большими, и он мог решить их, просто взяв подработку но нет он решил пойти по более простому пути, видимо рассудив зачем работать если я хитрый а то что эта хитрость бьет по кошельку товарищей он видимо в расчет не принимал что ж надеюсь мое решение по правде довольно мягкое вправит ему мозги эти мысли немного успокоили раздрайв душе и дальше я уже бежал не мучая себя бежал и размышлял о разном а встреча с Рен о Миранде, о Молли Му на ее подельниках, о Джанне и его влюбленности и о многом другом. Мысли двигались плавно, одна перетекая в другую, и ни над одной из них я подолгу не размышлял. Через час неторопливого бега по тракту я увидел нужный мне перекресток. Дорога, уходящая влево, была явно заброшена. Через ее мощенную старым камнем поверхность пробивалась не только трава, но и редкий кустарник. С первого взгляда становилось понятно, что этой дорогой очень давно никто не пользовался. Сверив направление по рассказу хозяина постоялого двора, я сошел с тракта, облачился в гамбизон, закинул сумки на плечи и, перехватив копье двумя руками, свернул на заброшенную дорогу. Сегу на этой ночью светило ярко, так что дорогу, несмотря на позднее время, я разбирал без особого труда. Но все же, удалившись от перекрестка на пару километров, перешел с бега на быстрый шаг. Кто знает, может, страшилки местных о том, что разрушенный город впереди проклят, имеют под собой какие-то реальные основания. Разваленные Бельграна появились перед моим взором несколько неожиданно. Стоило миновать один из высоких холмов, на вершине которого расположилась впечатляющая дубовая роща, как древний город, а точнее то, что от него осталось, открылся весь и сразу. Возможно, когда-то, в седой древности, Бельгран был маленьким, но при этом уютным и тихим городком. Он раскинулся в небольшой долине между холмов, и узкой линией тянулся вдоль берега совсем крохотной речушки, которую можно было даже назвать полноводным ручьем. Совсем небольшое поселение — Раза в три меньше даже Котьера, и тем более не идет ни в какое сравнение с Триесом. Не думаю, что даже во времена Расцвета в нем проживало больше пяти тысяч человек. Хотя о подобном в данный момент можно было рассуждать только очень приблизительно. Сейчас этот городок представлял из себя заброшенные руины, и даже сколько этажей было в его зданиях, сходу сказать было сложно. Казалось, что какое-то чудовище размером с Годзиллу изрядно в свое время потопталось по этому городку. Впрочем, может и не казалось, а так и было. Насколько помню рассказы из прошлого цикла, в пяти километрах от города, западнее за холмами, тянется та самая гряда каменных чудовищ. Чудовищ, которые не всегда были камнями, а когда-то вполне живыми. По крайней мере, именно так гласят местные легенды. Со своего места, находившегося изрядно выше города, внимательно осмотрел руины. На первый взгляд никакого движения в развалинах не заметил. Хотя уверен, что это впечатление обманчиво. Если в этих местах давно нет людей, то старый город должны были облюбовать звери. Вопрос только в том, что это за звери, и не будут ли они агрессивны. Разогнав ауру восприятия до предела, неспешным шагом начал спуск к развалинам. «В принципе, сам Бельгран как таковой мне не нужен, но и пройти мимо я был не в силах. Мне нужны руны, любые, и в подобном, давно забытом и заброшенном людьми месте они могли сохраниться. Не особо верил, что найду что-то, но не попытаться поискать что-нибудь интересное просто не мог». С каждым шагом, что приближал меня к руинам, буквально кожа ощущал, как мне не хватает более разнообразного арсенала приемов и заклинаний. Все же тех умений, которые у меня сейчас есть, чрезвычайно мало для булатного ранга. И если говорить прямо, то к настоящей, серьезной заварушке я сейчас банально не готов. Остается надеяться только на то, что город и правда всеми покинут и никаких особо агрессивных монстров, зверей или чудовищ здесь не водится. Точнее, кто-то или что-то точно населяет эти развалины, но все же не думаю, что они реально опасны для Булата. Особенно с учетом того, что этот городок, по словам хозяина Корчмы, посещали паладины, которые здесь точно все вычистили от любой мерзости». Правда, было это много лет назад, но реально серьезному монстру нужны десятилетия, чтобы войти в полную силу. Город был не просто разрушен, а как будто и правда растоптан. Все дома превратились не просто в развалины, а были словно сметены кем-то гигантским. От зданий остались даже не руины, а груды щебня и расколотых блоков. Вместо стен едва угадываемые очертания. Лишь несколько почти целых колонн возвышались то тут, то там, словно намекая на былую красоту города. Резные, даже ажурные, из белого мрамора, сейчас густо покрытого плотным плющом, они выглядели чужаками среди всей остальной разрухи. Высокая, по пояс трава и густой кустарник запланили город. Даже в руинах на камнях что-то росло, в основном в юной. Многочисленные молодые деревья стояли вдоль старых, давно заброшенных улиц. Судя по копоти на камнях и высоте молодых деревьев, относительно недавно, лет 5-10, вряд ли больше, здесь прошел большой пожар и полностью расчистил остатки Бельграна от старых зарослей. Это обилие растительности, а также то, что все кустарники, деревья и даже трава выглядели здоровыми, косвенно намекало, что над городом не давлеет никакое темное проклятие. Будь иначе, все стволы были бы искажены и перевиты, а листья кустарников имели бы нездоровый цвет. В какой-то мере изрядное облегчение. Скорее всего, никаких призраков тут все же не водится. А даже если есть именно они забывают по ночам, то эти привидения из разряда простых, а не темных проклятых душ или банши. Если бы я заметил искажение в городской растительности, то пришлось бы отступить и обойти город стороной, потому как без доспеха или ауры духа было бы неоправданно опасно совать свой нос в по-настоящему проклятой тьмой развалины. Прежде чем ступить на потрескавшуюся мостовую, посмотрел на небо, словно спрашивая спрашиваю Сегуна совета. И, как мне показалось, та, на миг зайдя за редкое облачко, словно ободряюще подмигнула. Надеюсь, что мне этот знак-отголоска не показался. Сложил сумки с вещами под ближайший куст и, перехватив копье в боевое положение, пошел вперед. Первый же осмотр ближайшего разрушенного дома изрядно убавил моего оптимизма по поводу находки здесь чего-то для себя полезного. Одни битые камни, кирпичи, растрескавшиеся блоки — и все это свалено в большие кучи. Будто кто-то специально разрушал дома — а потом строил из их остатков невысокие, не роста человека, куличики. Одни груды, видимо, на месте обычных домов были не очень большими, но были и другие, в несколько раз более обширные. Скорее всего, они образовались на месте общественных или религиозных зданий. Дойдя до первого перекрестка, услышал свистящее завывание. Протяжное, немного пугающее, но вместо того, чтобы испугаться, наоборот, расслабился. В отличие от местных, я понимал, что подобные звуки издает ветер, кружа вокруг многочисленных витых мраморных колонн. Тем более из-за расположения города в речной низине, между высоких холмов, этот ветер всегда дул в направлении главной улицы, на которой было сосредоточено основное количество каким-то чудом сохранившихся столпов. Не выходя на сам перекресток, из-за кустов огляделся, но никакой опасности не заметил. Да, разрушенный город был полон жизни, но его по большей части населяла всякая мелочь. мышки полевки, суслики. Увидел даже небольшого степного койота, который неспешно бежал куда-то по своим делам. Как мог, спрятался в ночных тенях и наблюдал за местной живностью, но так ничего для себя опасного и не нашел. Только одно напрягало — тени были неспокойны. Ощущение, что их кто-то дергает, теребит, что-то требует. Это было не самым лучшим знаком, косвенно подсказывающим, что кто-то или что-то, раздражающие тени в этих руинах, все же есть. Теневые монстры — одни из самых неприятных противников. Нападают из засады, когда готовы, и избегают открытого боя. Если на тебя такой напал, то чаще всего ты где-то расслабился, и исход быстрой атаки будет не в твою пользу. Очень надеюсь, что мое сродство с тенью поможет вовремя обнаружить засаду и ее избежать. Тем более на сегодня ярка, как никогда. Попробовал активировать играющего с тенями, но сразу закружилась голова, и в ушах послышался неразборчивый шепот. Это немного испугало. Я уже собрался покинуть развалину. Как заметил, что рядом со мной, на углу перекрестка, в густом молодом кустарнике, стоит вкопанная в землю небольшая, в половину роста человека, плита. Подкравшись к ней, копьем расчистил кустарника и раздвинул ветки. На плите было нанесено белой, уже выцвевшей краской всего одно слово, которое в ближайшем переводе звучало бы — «зачищено». Под словом стояла дата, на восемнадцать лет отстающей от нынешней, и был изображен знак Антареса. Владины света никогда не отличались многословностью, и, надо признать, в этом был некий особый шарм. Данная находка немного успокоила. Насколько я знал, чтобы призрачным чудовищем войти в силу, нужны многие десятилетия. Если в развалинах Бельграна и водится что-то потустороннее, то оно еще относительно молодое, если можно так сказать о призраках. Так что в теории на Булате я должен был справиться, особенно с учетом моего сродства со светом, а также что второе сродство уже с тенью должно предупредить о возможном нападении. Успокаивая себя подобными мыслями, начал осмотр древнего города. Причем начал с окраин, все же опасаясь подходить к центру. Вблизи того места, где должна была располагаться центральная площадь, тени становились все более беспокойными. Восприняв это как предупреждение, решил туда не лезть без особой нужды. Потому как возможная находка живых рун — это, конечно, замечательно, но жизнь, она все же намного важнее. Сперва облазил все западные окраины, но не нашел ничего. То есть вообще ничего, кроме бесчисленных камней. Даже простые надписи, вывески и роспись на стенах домов за прошедшие столетия не сохранились. Нет, иногда можно было заметить на обломках следы красок или осколки барельефов, но все это было настолько фрагментарно, что взгляду банально не за что зацепиться. Конечно, я не вел полноценные археологические раскопки. На подобную деятельность даже у группы специалистов ушли бы годы и десятилетия. Просто осматривал то, что на поверхности, переходя от одной кучи щебня к другой. По прошествии пары часов нашел только несколько красивых камней, видимо, остатков одной из колонн, и даже подумал их забрать, но, поняв, насколько это глупый жест, все же выкинул. Двигаясь в тенях так, что на меня не обращали внимания даже суслики, я по дуге обошел городской центр и принялся за осмотр восточной части Бельграна. К моему огромному сожалению, и это время было потрачено зря. Единственное, за что то и дело цеплялся мой взгляд, это были сохранившиеся колонны и странный койот, который постоянно следовал за мной. При этом зверь не приближался ближе полутора сотен шагов. Иногда он пропадал из вида, но стоило мне остановиться у одной из груд щебня, как он тут же появлялся на соседнем куличике одной из развалин. В принципе, этот зверек на вид был вполне безобиден, видимо, сыт и любопытен. Вполне возможно, вообще впервые в жизни увидев человека. Койоты — очень любопытные звери, и даже на земле, бывает, подходят к стоянкам людей совсем близко, постоянно норовясь тащить что-то съедобное. Может, и этот звереныш ждет, пока я прервусь на обед и хочет что-то украсть. Чтобы проверить, реальный это зверь или иллюзия теневого призрака, вытащил из сумки кусок вяльного мяса и, положив его на камень, удалился на сотню шагов. Любопытный зверек, как только почувствовал себя в безопасности, сразу подбежал, схватил мясо и драпанул со всех ног, петляя между груд щебня. Видимо, это все же было нормальное животное, так как после этого я его сегодня больше не видел. со осмотром восточной части справился всего за час. И это не потому, что она была меньше, а по причине того, что я уже освоился и не порывался разрыть руины потрудившись, так пару раз зарёкся повторять, потому как вспотеть вспотел, а ничего, кроме трухи и камней, не нашел. Подняв голову вверх, глядя на ночную сестру, задумался. Что же делать дальше? Исследовать центр города или плюнуть и просто пойти в сторону гряды каменных чудовищ? С одной стороны, второе было логичнее, но с другой, я уже столько здесь провозился, что уйти с пустыми руками было банально обидно. Еще полчаса убил на то, что рассматривал сохранившиеся колонны. Но если их узор, хаотичная вязь, выбитая на камне что-то и значил, то это знание мне расшифровать не удалось. Хотя это мог быть просто красивый узор, ничего за собой не таящий. Подойдя к центру города на расстоянии в полсотни шагов и так ничего не решив, достал медную монетку и подкинул ее вверх. Выпадет решка, покину город. «Выпадет орел, до конца ночи потрачу время на поиски». Выпал орел. Поморщившись, спрятал монетку в кошель и, слившись с тенями от развалин, очень аккуратно двинулся вперед. На самой границе площади, заросшей целой кучей молодых вязов, остановился. Нашел укромное место, в котором на меня могли напасть только с одной стороны, и, усевшись поудобнее, погрузился в легкую медитацию, прислушиваясь к теням. Тени действительно в этом месте были очень беспокойны, но прямой угрозы я все же не ощутил. Какое-то время, посомневавшись, рискнул и активировал играющего с тенями. Мой разум выдержал секунд 7 не больше. Все же то искажение восприятия, которое приносит с собой это умение, для меня пока чрезмерно. Пока он работает, мое сознание даже не раздваивается, а разлетается на множество частичек, и каждая из этих частей может слышать и чувствовать. Очень непривычно, и от потока информации разум буквально взрывается болью, несмотря на все бонусы адамантитового тела. К тому же, если перестараться и держать его до предела, то даже после отключения навыка еще больше минуты кружится голова, а к горлу подкатывает тошнота. Тем не менее, я не жалел, что рискнул. Тени подсказали, что в этих руинах нет никого, кто жил в тенях. Изрядное облегчение, потому как с любым другим молодым призраком или банши я бы, с учетом моего нового копья с Валериевым сердечником и с родства со светом, справился. Не знаю как, но в тот момент, когда Молли Мун накинул на меня разрушение металла, я инстинктивно влил свет в наконечник копья. Прошлому мне навык напитывания оружия и силой был знаком, но считается, что его не освоить раньше преодоление первой стены. Да и прошлое я никогда не проделывал подобное со светом. И тем не менее, тогда это как-то получилось. Возможно, Антарес, находящийся в зените, Антарес, видя рядом со мной слугу тьмы, подсказал. «Не уверен, потому как не знаю истинных возможностей отголосков. Зато знаю точно, что возможности эти далеко не малы. Ведь именно заемной силой Бога Света я и убил Квестера. Сам ритуал, в результате которого я обратил силу истинного алтаря Антареса против одной из этих странных сущностей, не так и сложен. Но вот сколько мне тогда пришлось натворить, чтобы узнать детали этого ритуала и правильное его применение», Об этом даже не хочется вспоминать. Несмотря на то, что все это творил не я нынешний, а я другой, тошно от воспоминаний становилось именно мне. Насыщение предметов силой — это отдельный раздел магии. Можно сказать, на нем построена почти вся артефакторика Айна. Есть бесчисленное множество вариаций, как это делать, и у каждой из них свои плюсы и минусы. То, что получилось, ближе всего к каоре насыщения — Минусы у этого умения вполне понятны. Во-первых, оно временное. Убрал приток энергии, и оно ушло. И, во-вторых, это аура. А значит, ее надо постоянно поддерживать, выделяя на это отдельный участок разума. Сейчас в пике я могу поддерживать четыре ауры сразу. Но это работа на износ и ненадолго. Поддержание трех аур одновременно. Вот мой нынешний предел. Да и то, больше получаса такого насилия над собственными мозгами я не выдержу. Это значит, что если буду применять ауронасыщение, то мне придется отказаться от какой-либо другой. Восприятие и ускорение лучше все же оставить на постоянной основе, так как они дают максимальный бонус для моего стиля боя. А вот от усиления и укрепления во время применения насыщения придется, видимо, отказаться, пока не прокачаю свой разум и не привыкну. Надо сказать, были у моего варианты и плюсы. Во-первых, он мощнее постоянного усиления, а во-вторых, его применение более гибко. Захотел — включил, захотел — выключил. Правда, сейчас мне даже простая активация дается трудно. Но эта проблема временная, и тренировки ее поправят. Ауры ускорения и восприятия окутали меня, и я вышел из своего укрытия на свет Сегуны, в любой момент готовый обратиться к свету в своей душе. Только зря старался. Еще полтора часа убил на бесполезные исследования. Даже разрыл остатки того, что показалось мне храмом, но так и не смог понять, кому этот храм был посвящен. Его руины были слишком малы, чтобы быть храмом пантеона. Скорее всего, в нем когда-то давно поклонялись какому-то конкретному божеству или их небольшой группе, особо почитаемой в Бельгране. Да, мне удалось найти, а точнее раскопать, что-то похожее на осколки каменных табличек, но как их не складывал между собой, никакого результата не получил. Злой как черт, на такое количество, по сути, бесполезно потраченного времени — с одним каменным осколком в руках сел прямо в центре городской площади и еще раз активировал играющего. Едва это сделал, меня словно током ударило. Эта табличка в руке наполнилась тенями. Причем эти тени указывали еще на три каменных осколка. Быстро прекратив медитацию, я подобрал отмеченную тенью осколки и попробовал сложить их вместе. Увы, ничего не получилось потому как рисунок на них был чрезмерно фрагментарен и далеко не полон. Положив осколки на мостовую, забрался на полуразрушенный блок, чтобы посмотреть сверху и как бы с отдаления, и на пару секунд снова обратился к играющему. Помогло. Тени не дорисовали недостающую картину. Как только понял, чей знак увидел, так едва удержался от победного выкрика. «Теперь я знал, кому поклонялись в разрушенном храме Бельграна». «Так вот, что ты хотела мне сказать», — прошептал я, подняв взгляд к небу и смотря на ночную сестру. Положив копье рядом и уже ничего не опасаясь, я принялся разгребать завалы, вспоминая типичную архитектуру старых храмов Сегуны. «Да, здесь были паладины и все зачистили, но, в отличие от истинных алтарей тьмы», Алтари тени никто не уничтожает. Да, бывало, их топят в морях, скидывают в глубокие ущелья или просто закапывают поглубже. Закапывают поглубже. Эта простая мысль заставила меня тут же приняться за работу. Чтобы не перетаскивать тонны обломков и щебня попусту, вначале забрался на вершину той каменной горки, в которую превратились остатки храма, и запустил играющего». Не прошло и трех секунд, как все мои тени от цвета Сегуны потянулись в одном направлении. Так, методом банальной триангуляции, трижды помедитировав в разных местах бывшего храма, я нашел ту точку, к которой стремились тени. И только после этого, засучив рукава, принялся раскидывать камни. Несмотря на то, что человек на булате кратно сильнее обычного представителя нашего вида, я работал не покладая рук почти до самого рассвета, перекидав при этом не меньше товарного вагона камней. Это еще хорошо, что благодаря поддерживаемой ауре восприятия мне удалось избежать обвалов того, что уже было раскопано. Да и руна дес помогала множество раз, дробя неподъемные даже на булате блоки, которые попадались во время раскопок. Небо на востоке начало светлеть, когда я наконец-то добрался до нужного места и уперся в мраморную плиту, на которой стояла печать света. Эта печать не давала сдвинуть плиту и приглушала эманации тени. Плохо. Очень. Я не умею снимать печати, тем более установленные паладинами. С учетом того, что это высокое звание можно получить только на легендарном витке — а истинным паладином считается только достигший мифрильной ступени спирали возвышения, то не воину Булата пытаться разрушить установленные ими барьеры. Точнее, попробовать можно, но результат подобной попытки известен заранее. «Столько трудов, и все зря. Уверен, под этой печатью скрыт алтарь Сегуна. Причем, возможно, алтарь забытый, который мне нужен по заданию квестеров. Почему так думаю?» Да потому что завалу, который я раскапывал многие сотни лет. То есть печать установлена на много веков раньше последнего визита паладина в Бельгран. Возможно, даже через несколько лет после падения. То есть около двух тысячелетий назад. С другой стороны, не так и напрасно я работал. Главное, что теперь я знаю, где находится истинный алтарь Сегуны, и могу сюда вернуться, когда взойду на легендарный виток и стану уже более подготовленным. Печати света в основном просты и прямолинейны, но при этом очень могущественны и отлично выполняют вложенные в них функции. Снимаются они тоже довольно просто, надо только знать нужную молитву и иметь сродство со светом. Беда только в том, что если не угадать с текстом молитвы, то можно и умереть». Вызвав на ладони проявления сродства со светом, я потянулся к печати. Прошлое я прочел все жизнеописания богов Файна. На многочисленных привалах скучно, так что читать и просвещаться было не самым плохим выбором, чтобы скоротать время. Вот и получается, что моя память будущего хранила в себе тексты множества молитв и святых стихов. Увы, я не мог все эти молитвы попробовать по очереди потому как первая же неудачная попытка может стать и последней. Ошибиться здесь нельзя. В теории, достигнув главного храма Антареса, расположенного на 50-м этаже башни солнечного города, я смогу узнать, как снять эту конкретную печать. Перебирая в голове молитвы, я медленно тянул руку к печати. Если я просто дотронусь до нее рукой, напитанной светом, без попытки ее снять, то не думаю, что меня ударит в ответ. В тот момент, когда пальцы прикоснулись к прохладной поверхности мраморной плиты, мой взгляд нашел на небе уже начавшую закатываться за горизонт ночную сестру. В этот момент я четко понял, какая молитва нужна. Это знание, словно темная молния, пронзило мой разум. «Пусть свет сияет в темноте!» чтоб чисто было на земле. Гори, божественный огонь в душе пылая, щитом присветлым окружитый тень. Печать тускло сверкнула и тут же погасла, открывая путь дальше. Убрав наполнение светом, нарисовал на плите руну разрушения и разнес ее в щебень. После чего, раскидав камни, без труда нашел алтарь Сегуны. Это был огромный природный валун из черного агата с вкраплениями белого кварца. весом, наверное, в пару тонн, а то и больше. Очень гладкая поверхность, словно этот камень пролежал многие века в воде, который, несмотря на пыль и грязь вокруг, оставался совершенно чист. О том, чтобы его откопать и вытащить, не могло быть и речи. Для смены места истинного алтаря нужны специальные ритуалы, которые не совершить в одиночку. Да и я их, по правде, и не знаю. Но мне это и не нужно. Вызвав знак сродства с тенью, я прикоснулся к алтарю. Как только подушечки пальцев коснулись холодной, словно родниковая ключевая вода поверхности, я тут же почувствовал благодарность сегуны Это было теплое, почти невесомое, но при этом полностью тебя окутывающее и умиротворяющее чувство. Мне не потребовалось даже молиться. Отголосок хозяйки чудовища и сумрачной прохлады сам обратился ко мне. Вначале был дар, а затем просьба. Даром мне послужило теневое умение, которое я так давно хотел получить — плащ теней и я чувствовал, что этот дар именно такой потому, что хотел изучить именно этот навык. Просьба же была вполне понятной. Каждому алтарю нужен свой жрец, и Сегуна попросила меня этого жреца найти. Как только дар и просьба были мной поняты и приняты, алтарь замолчал и словно попытался спрятаться в тени. Верно истолковав этот знак, я выбрался из ямы, которую раскопал, и начал засыпать алтарь снова, скрывая его от чужих глаз. Причем не просто закапывал, а старался сделать все, как было, до того момента, как я здесь появился. Солнце уже стояло в зените, когда я закончил работу и, оглядев результат, остался им доволен. Без специального изучения, то, что в этой груди камней ко кто-то копался, понять невозможно. Сейчас эти руины ничем не отличались от десятков таких же вокруг. Удовлетворенно кивнув сам себе, наскоро перекусил и, забрав вещи, быстро зашагал по главной улице заброшенного города Бельгран, оставляя за спиной один из забытых алтарей Сегуна. Глава третья Произошедшее меня изрядно встряхнуло. И это еще мягко говоря. Все же не каждый день убиваешь троих людей. Тем более землян. Конечно, у меня не было выбора. Я не мог поступить иначе. Тем более двоих пришлось прибить сразу. Мой опыт боев ясно подсказал, что Петр Гроттер и Бушет Джордж били на поражение, напав первыми. С их гибелью все понятно. Это была с моей стороны чистейшая самооборона. Вот Смолли уже далеко не столь просто